Марк Твен. Налегке. Кэлвину Хигби, честному человеку, веселому товарищу и верному другу, посвящает эту книгу автор в память о том удивительном времени, когда мы с ним в течение 10 дней были миллионерами. От автора. Эта книга не исторический отчерк и не философский трактат, а всего лишь рассказ о пережитом. Я писал в ней несколько бурных лет моего бродяжничества, и цель ее – развлекать читателя в часы досуга, но отнюдь не томить его метафизикой и не раздражать ученостью. Все же из книги можно и узнать кое-что. Например, о любопытнейшей главе «В истории Дальнего Запада», о главе которую не написал ни один из тех, кто был на месте в то время и видел все своими глазами. «Я говорю о начале, росте и разгаре серебряной лихорадки в Неваде» явление в некотором смысле чрезвычайно интересным единственное в своем роде для того края. Ничего подобного там прежде не бывало и, вероятно, не будет и впредь. Да, в общем и в целом, в моей книге немало полезных сведений. Меня это очень огорчает, но, право же, я тут ничего поделать не могу. Видимо, я источаю фактические данные, так же естественно, как андатра драгоценный мускус. Иногда мне кажется, что я отдал бы все на свете, лишь бы удержать при себе свои знания, но это невозможно. Чем усерднее иконопачив все щели, чем ту же завинчивую крышку, тем обильнее из меня сочится мудрость. Поэтому я не смею оправдываться перед читателем, а только прошу его о снисхождении. Марк Твен. Часть первая. Глава первая. Я назначен помощником секретаря Секретарь Невады. Предел желаний, недолгие сборы, мечты и видения. На реке Миссури первоклассный пароход». Моего брата только что назначили секретарем территории Невада. Это была поистине грандиозная должность, объединявшая в одном лице звание и полномочия казначея, ревизора, государственного секретаря и заместителя губернатора в отсутствие онова. 1800 долларов в год и титул господин секретарь придавали этому висю... тому высокому посту несвыханный блеск и великолепие. Я был молод, не искушен и от души завидовал брату. Мало того, что на его долю выпало, выпали богатства и власть, он отправится в долгий дальний путь, узнает новый неизведанный мир – путешествовать. Я еще ни разу не уезжал из дому, и для меня в этом слове таилось «неотразимое очарование». Скоро, брат мой, уже будет в сотнях и сотнях миль отсюда, среди равнин, пустыни, гор Дальнего Запада. Он увидит индейцев и бизонов, луговых собачек и антилоп. Сколько у него, у него, у него будет приключений, быть может, его повесит или скальпирует. И как это будет весело, и он напишет обо всем домой и прославит героя. И еще он увидит золотые и серебряные прииски, и как-нибудь под вечер, управившись с делами, он на горном склоне наберет два-три ведерка блестящих самородков золота и серебра». И со временем он страшно разбогатеет, и вородится на родину морем, и будет походя говорить о Сан-Франциско, об океане, о перешейке, а точно видеть воочию все эти чудеса сущие безделица. Что я выстрадал, думая о привалившем ему счастье, не описать пером. И когда он с полным хрон... хладнокровием, словно речь шла о пустяке, предложил мне должность личного секретаря, я не сомневался, что небо и земля придут, и небосклон свернется точно свиток. Это был предел моих желаний. а большем я и мечтать не мог. В какие-нибудь два часа я собрался в путь. Много времени на сборы не требовалось. Нам предстояло ехать от границы штата Миссури до Невады в почтовой карете, и пассажирам разрешалось иметь при себе лишь небольшую покважу. В те добрые старые времена, лет 10-12 назад, не существовало тихоокеанской железной дороги. Ни одного рельса еще не было проложено. Я намеревался пробыть в Неваде три месяца. У меня и в мыслях не было оставаться там дольше». Мне хотелось увидеть как можно больше нового, неведомого, а потом, не задерживаясь, вернуться домой и заняться делом. Я никак не ожидал, что моя трехмесячная прогулка затянется на 6-7 необычайно долгих лет. Всю ночь я грезил об индейцах, пустынях, серебряных слитках, а на другой день, в положенный час, мы в Сент-Луисе сели на пароход, шедший вверх по реке Миссури. От сент до Сент-Джозефа мы плыли шесть дней, и таким скучным, дремотным и однообразным было это плавание, что оно не оставилось следа в моей памяти, словно оно, оно длилось не шесть долгих дней, а всего-навсего шесть минут. Я лишь смутно припоминаю страховидные коряги, которые мы хладнокровно приминали то одним колесом, то другим, и подводные камни, на которые мы сначала наскакивали, а потом отступали и перебирались в каком-нибудь другом месте, и песчаные отмели, где мы порой застревали, и, посидев немного, при помощи багров продвигались дальше». Собственно говоря, наш пароход мог бы с таким же успехом проделать путь до Сан-Джозефа по суше, ибо он, по большей части, можно сказать, шел пешком, терпеливо и настопчиво карабкаясь на подводные камни и перешагивая через коряги. Шкипер говорил, что пароход первый класс, надо бы только больше напора и покрупнее колеса. Я лично считал, что ему не помешали бы ходули, но у меня хватило ума не сказать этого вслух».